Подаренное Тенгри Почему именно на Алтае возник тот духовный спор? Ответ, думаю, надо искать в душе тюркского народа. Душа тюрка это непостижимый мир грез и таинственных образов. Там рождались богатства духовной культуры. У древних алтайцев считалось, что благополучие народа во власти духов, покровителей родов. И люди верили в них, называя своими хозяевами. Кто-то верил во власть духа лебедя, кто-то искал защиты у духов волка, медведя, рыбы, оленя. А все вместе тюрки почитали змею или дракона. Хозяина рода изображали на знаменах. Именно в знамени обитал дух-покровитель, поэтому к знаменам было особое отношение. Между прочим, на языке древних алтайцев слово «знамя» звучало как «туг». Не отсюда ли слово «дух» в русском языке? Свои знамена древние тюрки делали из шкур убитых животных, потом из ткани или шелка. Уронить знамя считалось большой бедой, а склонить знамя — большим позором. Находки с изображением дракона встречаются едва ли не в каждом кургане древнего Алтая. Змей был объектом поклонения не случайно. Считалось, что он, прародитель людей, дает людям мудрость и знание. Это предание живет с очень давних пор. В Центральной Азии змей — дракон, поныне в особом почете. Ему посвящают праздники, его изображение можно встретить повсюду. Любопытно, что в легендах других народов древних тюрков называли наги или люди-змеи. Змей, согласно преданию, был владыкой подземного мира. Поэтому подчиненные ему божества, Эрлик и другие, обитали под землей. И люди долго верили в них, владык подземного мира. Были у них и владыки среднего мира, обитающие на вершинах гор и у истоков рек, и светлым небесным духом поклонялись они. Но Тенгри был совершенно из другого мира, из небесного, и весь мир, накрытый куполом вечного синего неба, стал в глазах людей его храмом. С Тенгри к людям пришла другая вера и иная жизнь, с железными орудиями в руках. «Хозяин мира — небесный бог», — сказали тюрки. Вернее, те, кто увидел, что старые боги потеряли силу. Нет, они не отвергли старых богов, они просто стали считать их разными воплощениями тенгри. Конечно, не всем понравились такие слова. Противники уступили и ушли с Алтая, сохранив веру в старых владык. Так в V веке до новой эры началась история саков, скифов, сколтов. Они ушли, положив начало очередному переселению на новые земли. А на Алтае начались грандиозные перемены, которые и должны были наступить при железных орудиях труда. Их-то исследовал профессор Сергей Иванович Руденко. Ученый провел раскопки пазырыкских курганов и нашел там настоящие сокровища. Разумеется, не о золоте и серебре веду речь. Его находки куда ценнее. Они позволили узнать интересные сведения о жизни тюрков, ставших обладателями железа профессор руденко добыл из под земли доказательства доказательства сделанные руками алтайцев вот чем хороша его работа он положил на алтарь науки не пустые слова как когда то поступили наемные ученые по указке царя а археологические находки самым бесценным сокровищем несомненно была уздечка без нее Не запрячь коня. В земле кургана сохранились не только кожаные ремни, но и железные удела. Еще железные кресты, служившие украшением. Сегодня уздечка вещь обычная, а мало кто знает, что появилась она на Алтае. Там впервые оседлали коня. Вместе с конем шагала по свету культура, которую называли тюркской. На вид она проста. Это уздечка, но она делала тюрка тюрком, непобедимым всадником. Никто в мире не сумел оседлать коня и на коне познавать мир. Конь раздвинул границы древнего Алтая, он открыл дальние дороги, стал новым видом транспорта и тягловой силой. Именно на коне тюркский народ шел вперед к прогрессу. Много новинок появилось в быту. У алтайцев. В курганах Алтая археологи нашли мечи и кинжалы, стремена и кольчуги, шлемы и латы. Убедительно, конечно, ни один народ мира не имел такого прекрасного оружия только тюрки. Именно поэтому они легко разбили огромную армию китайского императора. Вот почему слово тюрк появилось в китайских летописях. Мало того, в IV веке до новой эры китайцы переняли у тюрков их форму одежды, тоже стали носить штаны, потом они приобщились и к верховой езде. Люди Алтая знали, что это тенгри дал им необычайную силу и умение, это он научил пахать землю чугунными сошняками. Чего тоже никто на свете не умел делать. Чугунные сошники, родначальники плуга, археологи нашли как раз на древнем Алтае, находкам две с половиной тысячи лет. Урожай алтайцы убирали железными серпами, зерно выбивали железными цепами. На полях растили рожь и проса, зерно хранили в глиняных кувшинах. Для урожая строили также амбары и авины, кули и лари. А хлеб выпекали караваями в специальных печах. Делали это пекари-каравайчи. Они придавали хлебу круглую форму, чтобы он был похож на солнце. Вкусный получался хлеб на дрожжах с румяной корочкой. Люди Алтая забыли про голод. Перемены не обошли и жилища тюрков. Курени уступили место рубленным избам. Изба от тюркского Исибина теплое место, где было тепло и уютно. Внутри избы клали кирпичную печь, ту самую, которую сегодня называют русской. Кирпич, кирпич, кирпич. По-тюркски глина из печи была главным строительным материалом тюрков. Ни один народ мира не строил из кирпичей бревен таких зданий, как тюрки. Не умел. Тюрки во всем сохраняли свое лицо. Его не спутать даже через века. А что, если вправду алтайцы — особая порода людей? Они даже внешне выглядели иначе, благодаря одежде, позже названной национальной. Их стол отличали мясные и кисломолочные блюда, а пышный хлеб делал еду неповторимой. Национальная одежда и национальная кухня – чрезвычайно важные вещи в этнографии. И это естественно. У народов всадника и одежда, и еда совсем другие чем, например, у народа рыбака. А всадниками на Алтае были уже все, от мало до велика. Ходить пешком считалось позором. Ребенка сначала сажали на коня, а уж потом учили ходить. Рядом с конем вырастал тюрк. Конь был с ним всю жизнь. Даже в могилу уходили вместе. Вот почему. Первые в мире кафтаны, фраки, штаны, шаровары, сапоги с каблуками появились именно у народа-всадника. Седла со стременами, железные шашки, кинжалы, пики, удивительной мощи луки тоже появились именно у воина-всадника, у тюрков. Другим народам эти предметы были не нужны, они не смогли бы ими пользоваться. Железные серпы и топоры, чугунные плуги, теплые избы, изящные дворцы и терема, повозки, брички, кадарки и многое-многое другое подарили человечеству трудолюбивые тюрки. Они и есть конкретные достижения древней тюркской культуры. на лицо В старину на Алтае говорили «Все добро и зло». Бедность и богатство дается только Тенгри. Воистину так.